У Хейли кто-то появился. Парень, которого она не хотела или боялась мне показывать. Которого она не хотела показывать вообще никому. Хотела бы я сказать, что пустила в ход все свои дедуктивные способности, как миссис Марпл, но знаки лежали на поверхности, как надувной матрас. Хейли постоянно сидела в телефоне. Раньше мобильник появлялся в ее руках только на переменках, потому что учителя в Хилл Хаус очень строго относились к гаджетам на уроках. У Хейли никогда не набиралось столько смелости, чтобы нарушить эти правила. До поры до времени. Когда мы перешли из начальной школы Форест в старшую, то нам повезло попасть в один и тот же класс. Так что теперь я сидела в полуметре от нее и улавливала все вибрации, что исходили из ее сумки, да и из ее головы тоже. Она прятала телефон в пенале и улыбалась каждый раз, как тот дрожал. Быстро отвечала и снова притворялась тихой примерной ученицей. С учителями это проходило. Но со мной нет. Хелли теперь не просто сидела в соцсетях. Она стала с кем-то переписываться и определенно не с кем-то из наших общих знакомых. Потому что на все мои расспросы, с кем она постоянно чатится, она лишь отмахивалась и врала, что ни с кем. Но сообщения от незнакомцев еще полбеды. Потом Хелли стала буквально пропадать. Из моего поля зрения и из жизни. Больше она не звала меня к себе делать домашку. Все реже выбиралась на подоконник, чтобы провести вечер вместе, каждая за своим делом, но все же рядышком. Отказывалась выбираться в кино, торговый центр или кафе-мороженое по выходным. А еще зачем-то соврала, что записалась на занятия йогой, так что теперь меньше времени сможет проводить со мной. Знала ведь, что я не поплетусь за ней на йогу. Ни за что не напялю лосина и топик, ведь буду похожа в них на передавленную рульку, что свисает с витрины мясного магазина. Знала, что не захочу плестись в студию, где буду чувствовать себя касаткой, выброшенной на берег. Знала, что любые физические упражнения на виду у посторонних людей вызывали у меня приступы тошноты, паники и глубочайшей ненависти к себе. А как иначе, когда ты весишь 70 килограмм и заедаешь грусть, одиночество и всевозможные эмоции шоколадками, пиццей и пирожными? Вот только йога должна была приносить расслабление и душевный покой, восполнять энергетические запасы а Хейли словно истощалась на глазах. Постоянно зевала, клевала носом даже на самых интересных уроках, хотя интересных для меня, а не для нее. Выглядела так, словно всю ночь проводила в бессоннице или где-то за пределами постели. Я подозревала что-то, вот только сама не знала, что, пока не увидела все своими глазами. Похоже, Хейли дурила не только меня, но и всю семью. И чуть позже я поняла, почему. Конечно, она не ходила ни на какую йогу по вечерам. Не может ведь нирвана длиться по четыре часа. Но трижды в неделю, как по часам, она махала мне ручкой, брала спортивную сумку с ковриком для йоги, бутылкой воды и сменной формой, и выходила из дома. Я выбегала в гостиную, чтобы понаблюдать за ней, но Хейли, правда, слишком уж радостно вышагивала сумкой за плечами. Неужели людям так нравится измываться над своим телом? Неужели они счастливы тратить на всякие упражнения столько времени? Мои попытки подловить Хейли оказывались тщетными. Она всё продумала до мелочей и могла ответить на любой вопрос о йоге или своей новой студии, словно сама была гуру. Как называется студия? Белый лотос на Бентон-стрит. Мне нравится прогуливаться туда пешком. Ну и что, что 20 минут ходу? Зато дополнительная нагрузка. Инструктор: "О, она классная. Шелли получила сертификат на Бали и уже несколько лет практикует йогу в Нью-Хейвене. Моя любимая асана И так далее, в том же духе. Моя подозрительность подбивала найти телефон белого лотоса и позвать инструктор Шушели с Бали к телефону. Но я чувствовала себя предательницей, что вообще даже думаю о таком. Не хотелось терять доверие лучшей подруги, хотя она все больше и больше теряла мое. Я продолжала свою молчаливую слежку пару недель, пока в начале октября не поймала ее с поличным. Как обычно, она вышла из дома с сумкой, и ковриком и слишком уж довольной улыбкой. А я, как всегда, спустилась на первый этаж и выглянула из-за шторки. Хелли как раз проходила мимо дорожки к нашему дому и доставала из сумки кепку. Козырёк поддел какую-то бумагу, и та спроектировала на нашу траву, которую язык не поворачивается назвать газоном. Хелли не заметила и пошла себе дальше. А вдруг что-то важное? Абонемент в студию, в конце концов. Не хотелось, чтобы Хелли потеряла его, так что я вознамерилась сделать доброе дело. Правда, пока я влезла в кроссовки и искала брошенную в гостиной кожаную куртку, она уже ушла довольно далеко и готовилась сворачивать за дом мистера Найта. «Хейли!» Позвала я ее, но она не услышала. Я схватила листок, но это оказался совсем не абонемент. Флаер приглашения на гонки. От одной картинки рычащей гоночной машины дух захватывала. «Гонки?» Хейли никогда не говорила, что ее интересует нечто подобное. Хотя я наверняка делала поспешные выводы. флаер ей могли дать на улице или кто-то из группы по йоге. Да мало ли, как он оказался у Хейли в сумке. То противное чувство скреблось внутри, словно мышка в подвале. Хейли почти свернула за дом мистера Найта, так что мне пришлось приложить адские усилия, чтобы постараться догнать ее. Я бегала только на физкультуре, и тот тренер Портер был милостив ко мне и не требовал того же, что и от одноклассниц, на 10, а то и 15 кило меньше. Запыхавшись, я все же осилила расстояние до перекрестка. Уже хотела снова окликнуть Хэлли, как замерла, и только сиплая вырвалась изо рта. Подруга так меня и не заметила. Зато я прекрасно видела, как она целовала какого-то высокого, симпатичного, да что уж там, крутого парня. Он ждал ее, прислонившись к черной машине. Я не разбиралась в марках и вряд ли могла бы разобрать модель, но выглядела она вполне себе по-зверски мощно. Красивая, безусловно, дорогая, а еще спортивная. Так вот, кто дал Хейли флайер. Я затаилась за забором мистера Найта, чтобы не выдать себя. О чём они говорили, не расслышать. Парень забрал сумку Хейли и забросил на заднее сиденье, а ее саму подхватил на руки, донес до пассажирского места и галантно усадил, закрыв дверцу. Сам вернулся за руль и завел мотор. Сквозь открытое окно я заметила рельефность его скул. Красивый, точно с обложек женских журналов. Не девчачьих, где смазливые парни улыбаются пухлыми губками, а именно женских. Этот парень явно был старше и уж точно участвовал в тех гонках. Может, даже они и сейчас туда собирались? На флайере стояло время начала, 7 вечера. Было без двадцати, И Хейли явно не собиралась на йогу. Она вообще на нее не ходила. Моя лучшая подруга, с которой у нас не было секретов друг от друга, все же хранила один от меня, да и от всей семьи. Вот только я не понимала, почему. Почему я не заслуживала того, чтобы рассказать мне? Так эта парочка меня и оставила стоять в тени забора мистера Найта, а сама укатила. В тот момент я еще не знала, что наша дружба дала трещину.